Добрый заяц. Французская сказка. Бродили по лесу волк и лиса и набрели на чей-то дом. Лиса, как ты думаешь, чей это дом? Откуда ну, же мне знать, чей этот дом? На дереве сидит обезьяна. Давай у нее и спросим. Эй! -э, обезьяна! А? Что? Что? Обезьяна! А! Чей это дом? Это дом зайца! А он сейчас побежал на огород за этой заморковкой. Побежал. Слушай, лиса! Угу. Пока он там бегает, да. давай здесь поселимся! Ты здорово придумал! Мы с тобой будем ходить на охоту. А обезьяна будет дом охранять будет. и обед нам готовить. Обезьяна? А? Что? А? Ты согласна? Согласна, ну? я согласна. Тогда слезай давай с дерева. Слезаю. Забрались звери в дом к зайцу. А тут и он возвращается с огорода.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 Распахнул широко дверь и вошел в дом. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Здравствуйте. Неплохо было бы чего-нибудь съесть, а, -а, -а. а? Неплохо! Это он хорошо сказал! Хорошо. Догадливый! А хотите, я вас всех накормлю досы! Ой, ой, хотим, давай. хотим, ой, зайчик! Ой, чем же ты нас накормишь? уж не морковка что вы что вы я знаю что никто из вас не любит морковку. почему же никто я бы съела морковку сегодня в полдень по лесной дороге пойдет один рыцарь он несет в подарок королю мешок с одеждой и мешок С едой О, да. Стоит отобрать у него мешок с едой И мы будем сыты Будем сыты Глупый ты, заяц Разве мы можем Отобрать у рыцаря Мешок? А, да. да, заяц эх, Нас обманываешь да. А я сделаю так, что рыцарь Сам бросит мешок на землю Ах, а... Только тут уж вы не зевайте Сразу мешок Хватайте, и тащите его сюда. Хватаем и тащим. Пошли заяц, волк леса и обезьяна к лесной дороге. Спрятались в кустах и ждут, когда появится рыцарь. О, о, о. И действительно, на дороге появился рыцарь, И в каждой руке у него было по большому мешку. Я прав рыцарь барбишан, Иду, иду я к Несу подарок барабан, Тру-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, королю понравлюсь, награда, знаю, ждет тебя. По Франции прославлюсь! Ра ля ля ля -ля -ля -ля. ля ля ля ля ля Тут заяц выскочил из кустов и упал на дороге. О, заяц лежит на дороге. Надо подобрать ла -ля, -ля, -ля, ля Наклонился рыцарь над зайцем, только хотел взять, а руки-то заняты, Бросил рыцарь мешки, а заяц прыг в сторону. Рыцарь за ним. Заяц, ты куда? Заяц! Ах ты какой заяц! Постой, я от тебя ответ. От меня ты не уйдешь. Все дальше и дальше от мешков уводит заяц рыцаря. Заяц, а ты куда, ты заяц? А рыцарь увлекся. Так, так, так, так. Так, так ему хочется заяца поймать. Ох ты, з -з -з заяц. заяц. Увидел заяц, что звери мешки утащили и пустился домой. Куда? Куда? Остался рыцарь с носом. Ах, ты, заяц, ушел. Да, да, да. Прибежал заяц домой, а лиса как раз первый мешок развязывает. Давай скорее. Ага, Кожаные, ну, новые штаны, а, ну, не, не, барабан. Да. барабан. Ну и ну, этот мешок не интересный. интересный давай другой давай, мешок. Давай, давай, давай. Никуда от вас мешок не денется. Почему? Сейчас вот что надо сделать. Что? Ты волк, надень сапоги. Сапоги. И спускай бараний скад. Ой, люблю баранину. Бараны увидят, что ты в сапогах. Подумают, что ты пастух, а ты гони стадо в лес. И будет у тебя круглый год праздник. Заяц! А если собаки? Ты что сапога! Ты лиса! Возьми плащ! Плачу. Завернись в него. Так. Повяжу голову платком. Возьми барабан. Барабан. И ступай в деревню. Там начни бить барабан. Любятся люди. А ты скажи им, что ты знахарка и лечишь любые болезни. Что-то они тебе куриц, колбасы, уточек. Ну, я и куриц, куриц колбасы, уточек. ко мне что, ну, зайчик, ну, мне-то что делать? Ты, ну... обезьяна, надень штаны. Штаны. И ступай в ближний сад. В ближний сад вступай. Все подумают, что ты человек. А как, конечно. И ты подумай. сможешь нарвать себе сколько захочешь там абрикосов, перзиков, груш. И груш. Тогда у тебя будет праздник круглый год. Ах, ну, все довольны? Все ну, довольны. довольны. довольны. И Саидс, молодец. Молодец ты! А мне на минутку даже показалось, что ты хочешь нас обмануть. Ты прости меня, О, бачик, Спасибо, я так люблю груши. И, и вот эти особенные Хорошо. Все за дело. И все трое сделали так, как сказал заяц. А дальше было вот что. Натянул волк сапоги и пошел в баранье стадо. Учуяли собаки волчий запах И как бросится на волка Он бежать А сапоги-то мешают Ой, догоняй Ой, уже близко Ой, проклятые сапоги Ой Скинул волк сапоги И помчался во весь дух Хоть с рваной шкурой, но все-таки убежал. А с лисой вот что приключилось. Пришла она в деревню, стала посреди улицы и начала пить в барабан. Сбежались люди. Я знахарка, лечу любые болезни. Сосилась лиса наутек, да разве в плаще далеко убежишь? Путается он под ногами, за каждый кустик цепляет, Убегает леса со всех ног, хвостом следы заметает, А сама зайца клянет. Ну, заяц, ну я для тебя! Я же в я А с обезьяной?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 Перзики, перзики. Ну просто прелесть. Вдруг перзики. слышит она под деревом мальчишеский голос. Ой! Ой. Обезьяна на дереве! Ой. Обезьяна на дереве! Обезьяна. Ой, не надо! Не надо меня! Перепугалась обезьяна. Хочет с дерева слезть. А штаны за сук зацепились и не пускают. Дергается обезьяна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 Я говорила, говорила. Что? Правильно, Насманова правильно, правильно, говорила? правильно. и я тебе говорила, я она Говорила, говорила. А ты что? Верно. Верно. Надо было его сразу убить. Пошли к дому. Пошли. Бросились они к дому зайца. <звук> вот он. <звук> Сидит. На краю колодца сиди. Загоди, сейчас я с ним расправлю. Теперь он от нас уйдет. А, попался. Простите, в чем дело? Ах, ну, нахал. Я их два ноги унесла. Маньчик, Все, все, конец, конец пришел. Вы пришел. меня с кем-то путаете. Ах, ты заяц? Да. Я заяц. Ай, срази ты не заставлял меня напяливать штаны, говори, обезьяна, без Да дай я скажу вам, да меня одевать и... Не заставлял. Тоже сказал путаем. Да. Ничего, мы не путаем. Ну, я тебя сейчас есть буду. Да я... я... нет же, вы меня путаете с дядьм очень похожим на меня. Ух, ты что она так говорит? Я да слышу. Но ну, на этот раз он нас не прорвет. Вы напрасно на меня кричите. Я поймал зайца. какого зайца ты поймал? От того самого, который вас обманул. Тёмка, он... нет. Здесь. В колодце. Загляните сюда, только осторожно. Тут волк, лиса и обезьяна заглянули в колодец... И увидели там зайца. Вернее, отражение того зайца, который сидел на колодце. И правда, он здесь, ну, прыгай. Ну прыгай! я ему сейчас дам. Прыгай. Да. Одному тебе волк его не поймать. надо всем вместе. Всем, всем. втроем броситься на этого зайца. Так, как только я скажу три. Сразу прыгайте. Так, внимание! Раз, Раз, два, три! Волк, лиса и обезьяна на счете три прыгнули в колодец и, конечно, утонули. А заяц, как ни в чем не бывало, отправился к себе доедать морковь. дружок.